Глава 19. Лас-Вегас. Проснулись рано. Гуслио сразу засуетился, побежал в душ, начал прихорашиваться. Сразу видно, что к девчатам идёт. Даже камуфляж чистый в рюкзак положил, чтобы сменить после дороги. Может, оно и не нужно будет, но в этом случае лучше перебдеть. Жизнь в Форте уже вовсю кипела. Люди снаряжали караван, чтобы за покупками ехать. Здесь сейчас самые важные ресурсы это оружие и патроны, ну и еда само собой. Всё остальное пока ни к чему. Ведь мирное население пока не пускают, да и не готово для него ничего. К тому же твари пока прут без остановки, и бойцам едва удаётся сдержать их натиск. Днём раздавались такие канонады, что я даже просыпался несколько раз. Было ощущение, что стрельба не прекращалась ни на мгновение. Теперь здесь такое будет твориться несколько недель, пока твари не поймут, что эта территория снова занята людьми. Были здесь и свои особенности, например, отсутствие регистрации. Пока форт не будет функционировать в нормальном режиме, она ни к чему. Так, бойцы, за время пути у нас вышло три с лишним сотни ко мне плюсом. Выстроил у нас сейф, чтобы выдать аванс. Так как у нас минус 1, могу сразу распределить премию или лучше дома. Лучше дома. Подал голос гусля. «Иначе все просажу». «Принял», — усмехнулся командир. «В таком случае все как обычно, по полтиннику на нос и три выходных. Ты подойди, это уже мне. Вот твои две с половиной сотни и карточку свою давай». Вроде на сто пятьдесят договаривались. Я протянул ему документы, подхватил увесистый мешок с камнями, последний убрал рюкзак, а тем временем сейф производил какие-то манипуляции с моей картой. «Заработал, значит. Все, свободен». Вернул он мне документы и дал пояснение. «От себя рекомендации добавил, так что теперь в любом караване за тебя драться будут». «Спасибо, не ожидал». Улыбнулся я и пожал протянутую руку. «Так кто такой бес?» «Пошел в жопу». Оскалил зубы сейф. «Все, свободен. Нужна будет работа, обращайся». Я вздохнул, но больше злить командира не стал и отправился на стоянку, где меня ожидали Грип и Гусле. У вас всё тот же, на котором мы сюда прибыли, значит, им разрешают пользоваться служебными машинами. Сейчас в ней, помимо меня, было ещё двое, да и в путь выдвинулись все три УАЗа сопровождения. Желающих выпить и развеяться хватало. Нам открыли ворота и машины покатили навстречу развлечениям. Нет, всё-таки очень странное и необычное место этот мешок Если бы меня кто-то попросил описать его, то я наверняка не смог бы передать и десятой доли всей его грандиозности и масштаба. Взять, к примеру, Москву. Она огромна, и пешком через неё будешь идти несколько дней. Вот только рано или поздно достигнешь окраины. Но человеку, который там ни разу не был, сложно передать словами её размеры. Здесь вообще нет окраины. Постройки меняются, как и дорожное покрытие, а заодно количество полос на них. Вот совсем недавно мы ехали по району, где дома не выше 3 этажей. Дорога прямая, но узкая. Первые этажи зданий пестрят вывесками и создаётся ощущение, будто находишься в центральной части провинциального городка. Но вот уже впереди маячит высоченный небоскрёб из стекла и алюминия, а сразу за перекрёстком начинается широченная трасса на 8 полос. Она ровная, будто только вчера асфальт положили. Жестьсу заканчивается быстро и буквально через 3 км снова переходит в узкую с односторонним движением. Здесь начинается спальный район, и дорога больше похож на тротуар, что змеёй извивается между многоквартирными панельными домами. Следом идёт индустриальный кусок, состоящий из складов, остатков заводов с бетонными заборами и с плиц с ромбовидным рисунком. И вот, казалось бы, такие районы всегда располагаются на окраине. И проехать-то нужно всего ничего, но разбитая, ставшая наполовину грунтовой дорогой, вдруг выносит нас в очередной центр. Старинные здания с лепниной и ажурными узорами под крышей, фасады выкрашены в разные цвета, от ярко-жёлтого до тёмно-синего. И всё бы ничего, но на противоположной стороне улицы будто бомбёжка произошла. Разбитые стены, провалившиеся крыши, дыры вместо окон. Некоторые строения заканчиваются вторым этажом, А вокруг них навалены целые груды битого кирпича и бетона. Удивительное и очень странное место этот мешок. Иногда мне кажется, что я привык, хотя ведь так и есть на самом деле. Если раньше я едва успевал головой крутить, чтобы рассмотреть все эти детали, то сейчас попросту перестал обращать на них внимание, больше стараюсь выглядываться вдаль, чтобы заранее приметить очередную тварь. Машинам удалось проскочить без происшествий, ни одного выстрела не сделали. Может быть, поэтому удалось в очередной раз поразиться фантазии создателя этого места. Мешок больше напоминал свалку. Нет, не кучу мусора, а скорее склад ненужных решений архитектора и строителей. И всё это каждый раз пихали в один ящик, продолжая набивать его всё больше и больше. Возможно, правы те, кто считает, что мы попали в изнанку мира, ту самую, куда положили всё, что не пригодилось там. Приехали. С довольной улыбкой произнёс Грипп: "Вот он, местный Лас-Вегас нашего мира. Здесь есть всё: от патрона до кандона. Даже фиолетовая пыль разрешена. Да мне как-то даже и не доводилось ею пользоваться". Пожал я плечами. "А вот это зря", оскалился Гусле. "Можно такую бойню среди тварей устроить, с ума сойдёшь. Я как-то на подобного рода татализатор попал. Так там люди управляли тварями, бои устраивали. Веселуха". "А здесь это зачем?" И он у я в сторону открывающихся ворот. "Ха, ну ты даёшь. Фантазии у тебя просто нет". Отмахнулся Гусли. "Под такой пылью тёлочку трахать самое то. Она будто мысли твои читает и делает всё как надо, и тогда, когда требуется. Ты попробуй, потом за уши не оттащишь". "Нет, спасибо", засмеялся я. "У меня другие планы. Спасибо, что подвезли". "Ладно, удачи тебе". Снова с размаху стукнул меня по раскрытой ладони Гусли. «Будешь в наших краях, заглядывай», – пожал руку Гриб. «Хороших стрелков не так много, как хотелось бы». «Вы мне льстите, ребят», – улыбнулся я. «Спасибо вам еще раз». «Бывай», – махнул на прощание о гусле и поспешил на регистрацию. Уже через пару минут я снова остался один и был предоставлен сам себе. Первым делом отправился в банк перевезти наличные в цифру, затем заглянул в комендатуру справиться о попутных караванах. На этот раз не повезло. Форт действительно оказался не совсем обычным. Он состоял в основном из публичных домов, питейных заведений и казино. Можно было, конечно, снять номер без девочек, как я собственный и поступил. Но человек на стойке посмотрел на меня как на идиота. Мало того, при первом моём отказе, он следом предложил мальчиков. Оружейный магазин здесь имелся, но всего один. Всё остальное бары, казино, шлюхи, в общем, всё, что необходимо для отдыха в таком месте, как мешок. Здесь даже обнаружилось очень странное заведение под названием Фиолетовые грёзы. Как выяснилось позже, это предназначалось любителям нестандартного кайфа. Любой желающий мог его здесь получить. Вначале тебя накачивали любым выбранным тобой наркотиком, затем специально обученный человек употреблял фиолетовую пыль и начинал влиять на сознание. При этом нагоняли всевозможные ощущения от покоя, которые можно сравнить с нирваной, да не реальной паники. Можно было попросить блаженство и стомы до да всё, что только душа потребует. Бродить по улицам и любоваться пьяными или обдолбанными в хлам посетителями мне было не интересно. Идти пешком к соседнему форту? Так я уже не успею до утра. А как среди всего этого веселья отыскать попутку? Даже в голову ничего дельного не приходит. Но всякий случай после обеда я отправился к воротам. Люди пребывали, а под утро этот поток должен только прибавиться. Может быть, таким образом у меня получится отыскать того, с кем можно добраться до нужного форта. Но каждый раз я слышал свой адрес либо «отвали», либо то же самое, но в более грубой форме. Люди ехали сюда с определенной целью, а все остальное их уже не интересовало. Так, постояв почти два часа, я плюнул на эту затею и решил завтра вечером отправиться в пешую прогулку. Мне нужно попасть в минус 8 на 360. Это примерно в 10 днях пешего пути. Машина такое расстояние преодолеет за ночь, притом даже запас времени ещё останется. Может быть, стоит уже обзавестись своей? Хотя нет, одному за рулём без возможности контролировать пространство вокруг в мешке долго не продержаться. Спать я завалился рано, потому как делать особо было нечего. Яны и крики доносились с улицы и из соседних комнат скрип кроватей и стоны. Знать бы заранее, что меня привезут в такое место, лучше бы с караваном для закупок поехал. Но вот повёлся на то, что гриб с гуслей вроде как друзьями стали. Вечера я еле дождался. Спалось просто ужасно. Весь день в гостинице хлопали двери, кто-то постоянно ходил туда-сюда, стоны, скрипы, пьяные песни под окнами. Когда наконец запел будильник, я лишь обрадовался окончанию этого кошмара. Быстро собрался, подхватил вещи и направился завтракать. Затем поспешил к выходу, где столпилось немало народа с опухшими лицами и стойким запахом перегара. С такими попутками я побоялся иметь дело, и как только открылись ворота, поспешил покинуть злачный форт. Несколько раз меня предлагали подвести, но я отказался и с гордым видом преодолел буферную зону. Успокоиться удалось только когда я вошёл в лабиринты Мишка. Внимание вновь переключилось, а постоянное ожидание опасности отвлекло от негативных мыслей. Вредия я заметил сразу. Они как-то странно копошились на одном месте. Неужели мне наконец удалось нарваться на нычку? Я шмыгнул в подъезд девятиэтажки и вначале прошёл по всем квартирам. Только убедившись в том, что здесь больше никого, кроме меня, нет, я навалил кучу стульев и табуретов на лестничный пролёт этажом ниже. В прошлый раз этот манёвр неплохо себя оправдал. После этого я поднялся на плоскую крышу, прошёлся по ней и забаррикадировал два оставшихся выхода из других подъездов. Теперь у относительной безопасности можно вести наблюдение. Подобравшись к краю я присел у небольшого парапета, что окаймлял всю крышу, и взялся за бинокль. Вначале прошёлся по всем режимам и, убедившись в отсутствии прозрачных, оставил только ночное видение. Твари вели себя очень странно. Тройка синих постоянно сновала вокруг здания котельной, на её крыше дежурили два жёлтых, а ещё двое красных ходили туда-сюда вдоль торцов. Ну прямо караул несут. Мне бы забить на это всё и двигаться дальше, но любопытство не давало покоя. Хотелось посмотреть, понять, что же такое охраняет твари. Примерно через полчаса моё ожидание принесло первые плоды. Медленно ступая, к зданию котельной двигалось ещё тройка красных. Но вот самое удивительное было в их руках. Они несли зелёные военные ящики, словно грузчики держали их, составленные друг на друга на вытянутых руках прямо перед собой. Даже спины под тяжестью груза назад выгибали. Добравшись до здания котельной, один из красных аккуратно положил свою ношу у ворот, упал на четвереньки и принялся перетаскивать принесённые ящики внутрь. Оставшиеся двое так и стояли с тяжестью в руках, пока первый не закончил свою работу, и только после того, как тот поднялся на ноги, следующий приступил к делу. Это что же такое получается? Твари сами делают нычки, но зачем? Неужели для того, чтобы мы могли их убивать? Или все эти склады впоследствии должны будут перенести куда-нибудь ещё? У меня в голове не укладывалось то, что я сейчас увидел. Неужели никто и никогда до меня на подобное не обращал никакого внимания? Почему нет слухов о том, что эта твари приносят продукты, оружие, одежду? Или такое происходит не всегда? Так, стоп. А где они всё это берут? Может быть, стоит понаблюдать за красными, когда те пойдут за добавкой? Но, знаете, это мне не представлялось возможным. Как только красные закончили с разгрузкой, они тут же присоединились к охране, ждать до утра, наблюдая, как кучка цветных охраняет свою нычку, смысла никакого. В одного атаковать такую толпу тоже. С сомнениями я боролся недолго и всё же принял решение уйти. На карте, которую я взял в комендатуре Лас-Вегаса, поставил отметку и решил, что проще продать информацию торговцам, чем рисковать самому. Покинув наблюдательную точку, я спустился вниз, И стараясь не издавать лишнего шума, обошёл опасное место подальше. Порт я смог увидеть только когда на нём включили маяки, говорившее о том, что до закрытия оборота остался всего лишь час. Оказывается, я уже 40 минут блуждал неподалёку в попытке отыскать к нему дорогу. Улицы в этом микрорайоне были настолько запутанны, что каждый раз, выбрав, как мне казалось, нужное направление, оно уводило меня совсем в другую сторону. Здания вокруг похожи друг на друга, как две капли воды. Даже балконы выполнены в едином типовом стиле. Вроде бы я двигаюсь прямо на форт, но тротуар внезапно упирается в стену, а стоит начать обходить дом, как тропинка поворачивает назад и уводит совсем в другую сторону. И кто мог спроектировать подобное? Руки бы ему оторвать и гвоздь в голову вбить, чтоб вперед думал вначале. Ворота пропустили меня внутрь. Стандартная процедура регистрации, затем гостиница, ужин, И вот наконец я стою у лавки торговца оружием. Доброй ночи, поздоровался я. И вам, ответил вполне молодой парнишка с абсолютно седой шевелюрой. Вам подсказать? Нет, спасибо, покачал я головой. У меня есть информация о нычке. Я когда сюда шёл, приметил недалеко от Лас-Вегаса. Что там? Тут же проявил интерес тот. Удалось рассмотреть. Конкретно не скажу, но видел зелёные военные ящики. Охотно продолжил я. В общем, я себе отметил на карте, где именно это находится. Это, конечно, всё замечательно, но расплатиться я с вами смогу только после того, как проверю ваши слова, строго добавил тот. Да без проблем, пожал я плечами. Но в таком случае, как я узнаю, нашли вы там что-то или нет? Вдруг вы заберёте нычку, а мне скажете, что там уже было пусто? Выходит, у нас с вами непростая ситуация, усмехнулся тот. вам придётся поверить мне на слово или отправиться за ней вместе со мной. В таком случае, сделал я не менее серьёзное лицо. 70% рыночной стоимости мои. Вы издеваетесь? Вы почел глаза тот. Да вам никто не даст больше 20. Это как так получается? удивился я. Я нашёл, сходил вместе с вами, забрал, а мои 20%? Нет, пожалуй, я сдам эту информацию кому-нибудь в баре. Постойте, Остановил меня торговец, когда я уже взялся за дверную ручку. Получите 30% только за то, что укажете место, но только после того, как я всё заберу. Несерьёзно, опять покачал я головой. Вы всё равно можете обмануть, указав неверное количество товара. Хорошо, наконец сдался тот. Мы поделим всё в равных долях. Вот это уже более выгодное предложение, усмехнулся я и вновь повернулся к владельцу лавки. Завтра в 9 на воротах И лучше бы вам нанять Урал. Там очень много ящиков. Повезло, что за прошлую ночь её больше никто не заметил, произнёс торговец, который лежал рядом со мной на крыше девятиэтажки, и рассматривал жеделенное богатство в мой бинокль. Очень близко к порту находится. Людям, которые сюда приезжают, совсем не до нычек, усмехнулся я. Это уж точно, растянул губы в улыбке тот и поднёс рацию к губам. Рыхлый кнут. Вы готовы? Почти, проскрипела Рация в ответ. Цели вижу хорошо. Замечательно. По первому выстрелу начинаем, повторил он план действий. Я положил свой автомат на парапет и припал к прицелу. Жёлтая пыль быстро попала в лёгкие. Магазин заряжен точно такими же патронами, и вначале лучше выбить синих, они самые быстрые и этим сильно бесят. Как только первая тварь замерла перед очередным рывком, я навел точку на корпус и вдавил спусковой Звук выстрела раздался в полной тишине. Хоть он и был скрыт глушителем, синий припал на задние лапы, и в этот момент щёлкнул выстрел с противоположного дома, выбивая из уровнения ещё одну тварь. Оставшиеся оживились. Жёлтые тут же принялись метаться по крыше котельной в поисках обидчиков, а мы было намеренно в 400 ола продолжали вести обстрел. Бой закончился в течение минуты, твари даже понять ничего не успели. Ну а мы поспешили вниз на погрузку ящиков. Урал влетел в широкие ворота задним ходом, и закипела тяжёлая работа. Я нарвался на поистине богатую нычку. Стволы, патроны, гранаты, даже пластиковые взрывчатки целый ящик обнаружился. Скорее машина громыхая подвеской на неровностях дорог мчалась обратно в форт, чтобы подсчитать и поделить находку. Мы так не договаривались. Чуть ли не рычал я в лицо наглого торговца. «Нет, именно так мы и договаривались. В равных долях!» С ухмылкой победителя заявил тот. «Насколько было?» «Правильно, четверо. Вот и выходит, что твои ровно 25 процентов». «Вот ты, урод!» – прошипел я и протянул тому свою карту. «А чем ты недоволен?» – изобразил удивление тот. «Это все равно гораздо больше, чем ты мог заработать, просто продав мне информацию». 3.000 ко мне это я тебе скажу не так уж и мало. Я недоволен тем, что ты кидала, и сделаю всё возможное, чтобы об этом узнало как можно больше людей, прошипел я ему в лицо и выхватил свою карту назад, на которую торгаш только что перевёл мою долю. А вот этого я тебе делать не советую, сузил глаза тот. Сейчас ты больше не представляешь для меня никакой ценности. Это что, угроза? удивился я. И меня кинул на бабки и сейчас ещё угрожать смеешь? Вали отсюда, придурок, пока я охрану не вызвал, безразличным тоном произнёс он. И не забывая оборачиваться, ага, и тебе того же, гандон, показал я ему средний палец на выходе. Меня просто трясло от злости, притом больше всего на самого себя. Это надо было попасть так по-детски вообще. Ну, этот тоже урод. Надо было ему зубы выбить. Вот только в магазине никак. Иначе выкинут под утро из форта за дебош, да ещё и без денег мог после такого остаться. Ладно, хер с ним с этим мудаком. Три куска на самом деле очень хорошие деньги. В данный момент я можно сказать, сказочно богат. Но ведь эта сумма могла быть в два раза больше. Вот козлина. Эй, слышь, пассажир, раздался сзади неприятный оклик. "Ну, замечательно просто", пробормотал я и обернулся. Ко мне шли четверо. И намерения у них были самые, что ни на есть агрессивные. Шустра сидой работает. И 10 минут не прошло, как меня уже идут жизни учить. Ну ничего, очень даже вовремя мне как раз требуется выпустить пар. Не успели дерзкие парни открыть рот, чтобы дать пояснение своим действиям, я сделал шаг вперёд и впечатал прикладом вала в лоб самому близнему. Его глаза сошлись у переносицы, а я тут же заработал хороший хук в челюсть. Удары я увидел заранее, и его удалось немного смазать, прикрывшись плечом, однако перед глазами поплыло, и с ног меня всё же сбили, правда, ударом ноги. От следующего удара ботинком в лицо я успел откатиться и прямо из положения лёжа пнул самого ближайшего в голень. Тот в свою очередь не удержался на скользкой грязи и рухнул рядом. Чтобы в следующую секунду заработать от меня ещё одного пинка в грудь, пока он мешал своим товарищам подобраться ближе. Я смог подняться на ноги и добавить лежавшему и пытающемуся сделать вдох ещё раз уже носком ботинка в лицо. Один из его товарищей прыгнул и прыгнул на меня, хватая под изгибы коленей и со всего размаху приложил спиной о землю. Вот теперь ни о каком сопротивлении речи идти не могло. Удары ногами посыпались с двух сторон, и я едва успевал прикрыть голову. Второй поверженный мною противник тоже присоединился к экзекуции, и неизвестно, чем бы всё это закончилось, если бы не случайный прохожий. Вначале грохнула очередь, а затем прогремел его голос. "А ну сдриснули, суки", рявкнул тот. "До двух считаю, и передвигаться после сможете только на костылях. Раз". Гопники решили не связываться с этим решительным человеком и, подхватив своего товарища, который познакомился с прикладом моего автомата, ретировались с места событий. "Эй, ты как?" спросил тот, подойдя ко мне. "Да нормально всё", сплюнув в крофи, размазывая грязь по лицу, ответил я. Ха-ха, вижу, как ты нормально, засмеялся прохожий. Живёшь далеко? А здесь можно жить далеко, усмехнулся я в ответ. Мне тут всего-то оставалось барака пойти. Чего они хотели? кивнул он в сторону проулка, где скрылись борцы за справедливость. Жизнь научить, ответил я и ухватился за протянутую руку. Торгаж падла седая нанял. А ему-то ты чем не угодил? Ещё больше удивился прохожий. Да потому, что он кидала и гандон В очередной раз разозлившись, выругался я: "Кинул меня, сука, на то он и торгож". В очередной раз усмехнулся прохожий. "Ну, ты как, до номера доберёшься?" "Да, спасибо тебе", поблагодарил я своего спасителя. "Может, в кабаке увидимся через полчасика?" с меня причитается. "А знаешь, не откажусь", растянул губы в улыбке тот. "Заодно расскажешь мне, что вы там с торгошом не поделили?" Замётано. Поднял я большой палец вверх. Сейчас я умоюсь, переоденусь и подойду. Ты пока место нам займи.